Глава четвертая. После лэнча, как и обещала, Беатрикс отправилась к Феллану. В руке она держала тяжелую корзинку, вместившую бутылку бренди, бламанже, головку мягкого белого сыра и небольшой домашний кекс, сухой, без глазури и почти не сладкий. В данном случае факт подношения казался важнее конкретных составляющих подарка. Амелия пыталась убедить сестру доехать в экипаже или повозке, так как нести полную корзинку было очень неудобно. Однако Беатрикс решила, что пешая прогулка поможет успокоить разыгравшиеся нервы. Хотелось написать Кристоферу об ароматах июня. Жимолость, свежее сено, выстиранное белье на веревке. Да. Корзинка действительно весила немало, и к дому у Феллонов Беатрикс пришла с изрядно оттянутыми и затекшими руками. Увитый плющом старинный особняк напоминал доброго дедушку, заботливо укутанного в теплое пальто. Беатрикс с волнением подошла к парадной двери и постучала. Торжественного вида дворецкий немедленно освободил ее от груза и проводил в гостиную. После быстрой ходьбы комната показалась душной и тесной, а в повседневном платье и массивных полусапожках недолго было сгореть от жары. Скоро появилась Одри, удая, уставшая, растрепанная. Сразу бросились в глаза бурые пятна на переднике. Кровь. Заметив озабоченный взгляд подруги, миссис Феллон бледно улыбнулась. «Как видишь, не готова принимать посетителей. Но ты одна из немногих, при ком не обязательно поддерживать безупречный внешний вид». Она вспомнила о переднике, поспешно сняла и сложила. «Спасибо за корзинку. Я уже велела Дворецкому налить бокал сливового бренди и отнести леди Фэллон. Она давно не встает с постели». «Тоже заболела?» Испуганно уточнила Беатрикс, как только Одри села рядом. Та покачала головой. «Убита горем». «А твой муж?» «Умирает», — просто ответила Одри. «Обратного пути уже нет». Доктора сказали, что осталось несколько дней. Беатрикс хотела взять ее за руку, Пожалеть, как жалела своих питомцев, однако Одри сморщилась и подняла ладони, словно хотела защититься. «Нет-нет, не прикасайся. Я могу рассыпаться, а нужно оставаться сильной и поддерживать Джона. Лучше давай немного поговорим. В моем распоряжении всего несколько минут». Беатрикс послушно сложила руки на коленях. «Позволь чем-нибудь помочь». — тихо попросила она. — Давай я посижу с мистером Феллоном, а ты отдохнешь хотя бы часок. Одри снова слабо улыбнулась. — Спасибо, милая. Не могу никого к нему пустить. Это мое место. — А что, если подняться к леди Феллон? Одри потерла глаза. — Ты добра, как всегда. И все же не стоит. Вряд ли ей сейчас нужна компания. Она вздохнула. Кажется, свекровь с радостью умерла бы, лишь бы не оставаться без сына. Но ведь у нее есть еще один. Кристофера она не любит. Вся материнская нежность досталась Джону. Беатрик задумчиво посмотрела на большие напольные часы с маятником. Они громко, неодобрительно тикали и, казалось, недоверчиво качали головой. «Этого не может быть», — наконец произнесла она. «Тем не менее, это так», — с грустной улыбкой возразила Одри. «Некоторые люди наделены бесконечным запасом любви. Например, вся ваша семья. А у других ресурсы ограничены. Любовь леди Фэллон закончилась. Чувств хватило только на мужа и Джона». Она устала, пожала плечами. Но сейчас совсем не важно, любит ли свекровь Кристофера или нет. Теперь уже ничто не имеет значения. Беатрикс опустила руку в карман и достала письмо. «Это для капитана Феллона», — пояснила она. «От Прутенс». С непроницаемым выражением лица Удри взяла конверт. «Спасибо». Отправлю вместе с сообщением о состоянии Джона. Бедный Кристофер. Он так далеко. Беатрикс задумалась, не лучше ли забрать письмо обратно. Сейчас не время говорить о расставании, но, с другой стороны, может быть, в тени огромной утраты маленькая боль пройдет незамеченной? Одри внимательно посмотрела на подругу. «Ты...» собираешься ему сказать? Негромко спросила она. Беатрикс с подозрением прищурилась. О чем? Вопрос был встречен раздраженным вздохом. И «Э, не дурочка, Беа, продан сейчас в Лондоне, занята балами, приемами и прочими светскими глупостями. Она никак не могла написать это письмо. Беатрикс почувствовала, что неудержимо краснеет, а потом также неудержимо бледнеет. Она отдала письмо перед отъездом. Как свидетельство преданности Кристоферу, Одри презрительно усмехнулась. «Видишь ли, во время нашей последней встречи мисс Мерсер даже не удосужилась спросить о давнем знакомом. Из какой стати, интересно, Письма всегда передаешь ты. Она бросила на подругу нежный и в то же время насмешливый взгляд. Судя по тому, что Кристофер пишет нам с Джоном, он по уши влюбился в Пруденс благодаря ее необыкновенным посланиям. И если в итоге эта пустоголовая кокетка окажется моей родственницей, виновата будешь ты. Подбородок Беатрикс задрожал, а глаза предательски заблестели. Одри крепко сжала безвольную руку. «Зная тебя, невозможно сомневаться в благих намерениях. Вот только слабо верится, что результат окажется положительным». Она печально вздохнула. «Прости, мне необходимо вернуться к Джону». Направляясь в холл, Беатрикса внезапно подумала, что пройдет еще несколько дней, и подруге придется пережить смерть любимого мужа. «Одри!» — неуверенно окликнула она. «Как бы мне хотелось принять хотя бы часть твоей боли!» Миссис Фэллон остановилась и обернулась, не в силах сдержать чувств. «Спасибо!» Мало кто способен искренне разделить горечь потери. Через два дня в Рамзи Хаус пришло известие о кончине Джона. Мистер Феллон умер ночью. Исполненное сочувствие семейства пыталось решить, как лучше помочь осиротевшим женщинам. По правилам хозяину дома следовало нанести визит и предложить свои услуги. Однако Лео в это время находился в Лондоне на внеочередном заседании парламента. Бурные дебаты разгорелись относительно некомпетентности и равнодушия, в результате которых британские войска в Крыму скверно снабжались и не получали должной поддержки. В результате было решено, что к Фелонам отправится Мэри Пен, муж Уин. Никто не надеялся, что его примут, поскольку мать и вдова вряд ли могли найти силы для разговоров, пусть и сочувственных. Но главная миссия посланника заключалась в доставке письма с выражением соболезнования и предложением любой необходимой помощи. «Мэри Пен», — неуверенно обратилась Беатрикс. «Можно попросить тебя передать Одре искреннее сочувствие и спросить, не требуется ли мое участие в организации похорон? А может быть, ей будет легче, если кто-нибудь просто посидит рядом?» «Разумеется», — с готовностью согласился Мэри Пен. Темные глаза светились со страданием. Зять вырос в семье Хатауэев, и все считали его братом. А почему бы тебе не написать записку? Я передам слугам. Одну минуту. Беатрикс бросилась к лестнице, подхватила подол длинной широкой юбки, взлетела на второй этаж и скрылась в своей комнате. Подошла к столу, достала бумагу, перо и потянулась к чернильнице. Однако рука замерла в воздухе. Взгляд упал на смятое письмо в ящике. То самое вежливое прощальное послание, над которым она так старательно трудилась. Оказывается, оно так и не было отправлено. Колени ослабли, ноги отказывались держать. «О, Боже!» — выдохнула Беатрикс и без сил упала на ближайшее кресло, которое опасно покачнулось. Случилось так, что Кодри по ошибке попало тайное неподписанное письмо, то самое, которое начиналось словами «И я больше не могу вам писать. Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете». Объятое паникой сердце билось тяжело и неровно. Мисс Хатуэй попыталась упорядочить разбегавшиеся мысли. То если письмо еще не отправлено, может быть, еще не поздно его забрать. Надо пойти к Одри и попросить. Нет, беспокоить в такое время было бы непростительным эгоизмом. Подруга только что потеряла мужа и стыдно отвлекать ее по пустякам. Слишком поздно. Придется оставить все так, как есть, и позволить Кристоферу Феллону самому делать выводы из странной записки. «Пожалуйста, возвращайтесь домой и разыщите меня». Беатрик со стоном склонилась и безвольно уронила голову. Покрытый потом лоб прилип к полированному дереву. Счастливица решила, что хозяйка приглашает приласкаться. Запрыгнула на стол, уткнулась мордочкой в волосы и замурлыкала. — Прошу тебя, милостивый Боже! — мысленно взмолилась Беатрикс. — Не позволяй Кристоферу отвечать. Пусть история закончится. Не дай ему узнать, что писала я.